шарль леконт Лиль. Усопшему поэту Ты, чей блуждавший взор В последние мгновенья Пленялся и землей, и горней красотой, Спи с миром в тишине холодного забвенья, Запечатлела ночь твой облик гробовой. Знать, слышать, чувствовать прах, Ветра дуновенья, Любить, но желчь одна, желчь в чаше золотой, Как Бог, свой бренный храм, покинувший с тоской, Разлейся в беспредельности творенье. Почтит ли мир твое немое погребенье, Или, выронив слезу пустого сожаленья, Твой пошлый век тебя забудет навсегда. Ты счастлив, ты отжил, Ты больше не страдаешь, Быть человеком здесь ты ужаса не знаешь. И не следи горького, не ведаешь стыда. Альбатрос Взывает и мычит разгневанный борей В безбрежных областях полуночных морей. Он скачет по волнам, и океан белеет От бешеной слюны. Он в ярости пьянеет, когда, настигнув их, когтями дико рвет, Когда над бездною холодно-бледных вод Хватает тучи в пасти, мечет без пощады, И молнии судороги сжимают их громады. Он кружит и вертит в тумане водяном и перья птиц, и крик в смятенье роковом, И кошелотов лбы волнами оглушая, Чудовищный их вопль он дразнит, забывая. Один он, царь пространств, Пернатый царь морей, Уверенно идет на грозный шквал зыбей, И, не сводя очей так гордо устремленных, на синеву и мрак туманов отдаленных, Где в хаосе слилась рыдающая мгла, В один железный взмах упругого крыла Под гул морской грозы он рассекает тучи, Плывет и тонет в них спокойный и могучий.